Даже не верится, что когда-то и мы были такими, с улыбкой сказала березина. Вот гаргония точно была. Короги смертью указала пальцем на младшеньку. Помнишь, как она в сад царю Салманисиру лазала? И они втроем захихикали. Я обиделась, сказала, что сама найду обичный сюрприз, и долго лазала по своей летней резиденции. Но так как камень с радостью и готовностью подстраивался под мое настроение, то чего я только не нашла в этом бесконечном дворце, пока у меня не кончились силы. Так меня и обнаружили. Около груда диковинок, из которых я никак не могла выбрать, что является мороком, а что все-таки настоящее. — Нет, ну точно, вылитая горгония! — хохотала коровье смерть, а березина поддакивала. — Да? — Такое же глупое выражение лица. Зато теперь мы знаем, чьей крови в девочке больше. Поджала губы обиженная тетка, и все змеи зашипели на ее голове. Да, печально вздохнула березина. Намучается она с твоей кровушкой. Бедное дитя! жалостливо произнесла и смерть. Посмеялись? Спросила я. А теперь подскажите мне, что из этого?» Я кивнула на кучу. «Сюрприз!» «Вообще-то он у тебя за спиной на алтаре», сказала русалка. Я живо вскочила на ноги, оглянулась и восхищенно замерла, увидев два абсолютно одинаковых камня сновидений. «Ух ты! Где взяли?» «Еще одну племянницу завели». Засмеялась коровья смерть. А честно, по-моему, ты забыла, что камни сновидения живые, заметила Гаргония. — И что? У живых детки бывают. Коровья смерть хлопнула меня по макушке. Да, я хотела расспросить тетушек подробнее, но прилетел Кароч и стал интересоваться, что тут за баби ще ор. Я показала ему камни а ворон потер крылом свою голову. — Да, проблема. По-хорошему, камням не надо вместе быть, а то они друг другу мешаться начинают. — И что? — насторожилась я. — Вот и думай, — сказал Карыч, а Березина кивнула. — Мы ему уже и мешочек сделали. Русалка сунул врожденный камень в ярко-малиновый бархатный мешочек и повесила мне на шею, жизнерадостно проговорив. Вот, а куда я его Дену, испугалась я. Это уже не наши проблемы, отрезал ворон. Не маленькая, справишься, а то привыкла наши у родственников. Вот вы какие! Я, вздохнув, решила пойти поискать сочувствие у Вилли. Они с анчуткой как раз бродили вокруг капища. Анчутко шагал, заложив руки за спину. Было видно, что он рассуждает о чем-то крайне важном для мага, потому что Вилли шел, упершись взглядом в тропинку, нервно ероша волосы и ничего не замечая. А самым удивительным было то, что Индрик, вышагивавший рядом, не пытался ни укусить, ни подножку подставить, ни гадость сказать. Я бросилась к магу, на ходу громко жалуясь. «Вэл, они мне новую обузу придумали!» Насильно суют камень сновидений. Да, хорошо. Кивнул головой маг, а я встала как вкопанная. — Что хорошо? Велий, вынырнув наконец из своих размышлений, уставился на меня. Ты о чем? Камень мне дают. Я показала ему мешочек на шнурке. Ну и забирай. Он махнул рукой и зашагал по тропинке вслед за тактично отошедшей манчуткой. Оба-на! ликвидировался Воскликнула я обиженно. Но тут прискакал Топтыгин верховно-василиски, и мы принялись дурачиться. Мы возвращались домой, нагруженной провизией. Настасья Петровна заявила, что даст нам в дорогу небольшой кузовок. И Вилли дуру кивнул, не обращая внимания на мои страшные гримасы. В результате медведица загрузила до самого верха лыковый короб с меня ростом, пирогами и блинами. — Вот и неси его теперь! — мстительно прошипела я, а Настасья Петровна, услышав мой шепот, спохватилась. — А я и забыла, что вас двое! И, живо составив на столе с десяток кувшинов, завязала их в скатерть узелком и протянула мне. Посмотрев, как я скособочилась под такой тяжестью, Настасья Петровна взяла узел обратно и весело помахала лапой Индрику. — Иди-ка сюда, что скажу! Ничего не подозревающий Индрик подскочил к нам, а она, похлопав коня по холке, мигом нагрузила его. «Вот, дядя тебе поможет!» Индрик выпучил глаза, но было поздно. Кувшины на его боках позвякивали. Анастасия Петровна настороженно следила, чтобы мой дядька не повредил хрупкий груз. Я радостно вздохнула, но в руки мне тут же сунули корчашку с медом. «Вот!» Медведица удовлетворенно оглядела нашу троицу. — Теперь хорошо. А скатерть свою пусти на портянке. — Спасибо вам! — прохрипел Велий и на подрагивающих ногах пошел из леса. Ремни короба впились ему в плечи, и мне почему-то казалось, что сейчас он рухнет на спину и станет дергать лапками, как таракан, не в силах подняться. Видимо, Индрик думал так же потому что смотрел на мага с превосходством и то и дело пытался горцевать вокруг нас. Понятно, что магу было не до разговоров, а меня мучила серьезная проблема, куда девать нежданный подарок. Мешочек на шее раскачивался в такт моим шагам. «Индрик, а ты бы что сделал с камнем?» «Достал бы его в школе и наслаждался бы творящимся вокруг безумием», откликнулся дядька. «Я призадумалась». Боюсь, Феофилак Транквелинович этого не оценит. Зануда! Согласился со мной Индрик. Может, подарить его людям? Индрик споткнулся. Каким людям? Чтобы я от тебя таких слов, как подарить отдать, не слышал. Твари они неблагодарные. Им и так все в открытый рот само падает. Драть с них надо три шкуры. А это идея. В том году Феофилак Транквилинович всю зиму торговал вином от «Зеленого змея» и до сих пор мне напоминает, какой я урон нанесла школе, лишив ее этого приработка. «Верелея, не придумывай глупостей!» — прохрипел Велерь. «Отдашь камень конклаву магов, а уж они разберутся, или великому князю от нечисти преподнесешь. Глядишь, он тебе дворянство пожалует». Мы с Индриком насмешливо засмеялись и стали в подробностях объяснять, куда конклаву губу закатывать, а князю дворянство засунуть. вели и без того красной от натоги побагровел и стал упрекать единорога. Вот учите ребенка всяким глупостям, она у вас и растет, как не пойми что. А ведь вы древний, мудрое существо с огромным жизненным опытом. Зачем вы вбиваете в ее голову эту чушь? Индрик благостно улыбался, поощряя взглядом Велия. «Дескать, давай, давай, я тебя очень внимательно слушаю. Очень мне нравится это твое древний, мудрый. Можешь ведь, когда хочешь». И пока не спорили о том, как он мне быть и как меня воспитывать, я практически все придумал.